Глава 46. Братья Спалтеры. Почти весь экран лэптопа Гурни заполнило взятое средним планом изображение мужчины, сидящего в удобном кресле. Гурни узнал Йону палтера по фотографии на веб-сайте церкви Киберпространства. Освещение было налажено так, что ничто постороннее не отвлекало внимание от худощавого волевого лица. Выражение этого лица излучало хорошо отработанное спокойствие, чуть приправленное лёгкой озабоченностью. Он смотрел прямо в камеру, отчего оказалось, что смотрит он в глаза горни «Здравствуйте, Дэвид. Я Иона. Будь его голос цветом, это были бы пастельные краски. Ничего, если я буду звать вас Дэвидом. Или вы предпочитаете детектива горни давид вполне годится. Спасибо, что согласились поговорить». Еле заметный кивок, еле заметная улыбка, проблеск профессиональной участливости в глазах. «Ваше письмо написано в крайне взволнованном тоне и в тревожащих выражениях. Чем могу помочь?» «Что вам известно о попытках отменить приговор, вынесенный вашей невестке?» «Известно, что эти попытки уже привели к тому, что был убит ее ведущий юрисконсульт, а заодно и шестеро его соседей». «А еще что-нибудь?» «Еще то, что мистер Бинчер выдвинул серьезное обвинение в полицейской коррупции. В вашем мейле тоже говорилось о коррупции, а потом о внутрисемейных размолвках. Это может означать что угодно. Возможно, вы объясните?» Это направление, в котором, скорее всего, будет двигаться официальное расследование. Официальное расследование? Убийство Лекса Бинчера заставит бюро криминальных расследований по-новому взглянуть и на убийство вашего брата. Причем не только бюро, но и, судя по всему, офис генерального прокурора, поскольку обвинения в коррупции по делу Кэй указывают на злоупотребление сотрудников бюро. В этот момент мы предоставим обнаруженные нами новые данные, улики, указывающие на то, что Кэй подставили. Поэтому, какая бы контора ни занялась этим делом, в любом случае встанет вопрос, кто, кроме Кэй, выгодал на смерти Карла. «Сюда, безусловно, отношусь и я», — с демонстративно-наивным огорчением произнес Йона. «Правда ли, что вы с братом не ладили?» «Не ладили?» Он рассмеялся негромко и грустно. «Это еще мягко сказано». Он на миг прикрыл глаза, покачивая головой, словно переполненный мыслями, что вызвала в нем эта тема. А потом заговорил снова, уже резче. «Знаете, где я сейчас?» «Понятия не имею». «И никто не имеет. В том и суть». «Суть чего?» «Мы с Карлом никогда не ладили». В юности это особой роли не играла У него были свои друзья, а у меня свои. Каждый из нас шел своей дорогой. Но потом, как вы наверняка знаете, это ведь не секрет, отец связал нас, объединил чудовище, что носит имя Спалтер Риэлти. Вот тогда-то нелады превратились во что-то совсем уж взрывоопасное. Когда мне пришлось работать вместе с Карлом на ежедневной основе, «Я понял, что имею дело не просто со вздорным братцем. Я имел дело с чудовищем». Иона помолчал, словно желая дать Гурне возможность охватить разумом весь смысл этого определения. Гурне подумалось, что Иона уже произносил эту речь прежде, в заезженное объяснение жутких отношений. «На моих глазах, из эгоистичного и агрессивного бизнесмена», Карл превратился в законченного социопата. По мере роста его политических амбиций он становился все харизматичнее и привлекательнее снаружи. Внутри же он окончательно прогнил. Прогнил насквозь, стал черной дырой алчности и честолюбия. Говоря библейским языком, сделался гробом повапленным. И дружбу водил с людьми того же склада, безжалостными негодяями, преступниками. Мафиози вроде Донни Ангела. Убийцами. Карл хотел выкачивать из спалта Рилти какие-то немыслимые деньги, чтобы проворачивать со всем этим сбродом свои мегаломаньяческие проекты и спонсировать лицемерную губернаторскую выборную кампанию. Не давал мне прохода. Буквально заставлял соглашаться на неэтичные сделки, на которые я не мог, никак не мог пойти. Этика, моральные принципы, законность — Он понятия не имеет, что это такое. Я начал бояться его. Собственно, это слабо сказано. Он приводил меня в ужас. Я начал верить, что он не остановится ни перед чем. Ни перед чем, лишь бы добиться своего. Иногда его взгляд совершенно дьявольский, словно вобрал в себя все зло этого мира. — И как вы с этим справлялись? «Как справлялся?» Снова та же полуулыбка и чуть виноватый смех. А потом, понизив голос, словно признаваясь в грехе, «Я сбежал». «Как?» «Переезжая с места на место, в буквальном смысле слова. Одно из благословений современных технологий. Вы можете делать что угодно и откуда угодно». Я купил автофургон, оснастил его всем необходимым оборудованием и превратил в передвижную штаб-квартиру церкви киберпространства. И знаете, сумел узреть в этом руку провидение. Порой даже зло порождает добро, если мы стремимся к добру. А добро в данном случае — отсутствие точного местоположения. Единственным моим местопребыванием стал интернет. А интернет, он же везде что и оказалось идеальным местом для моей церкви. Вездесущая, повсеместная церковь-киберпространство. Понимаете, Дэвид, необходимость скрыться от брата и его жутких знакомцев превратилась в дивный дар, воистину неисповедимы пути Господни. Мы снова и снова открываем для себя эту истину. Открытый разум, открытое сердце. Больше ничего и не требуется. С каждым словом Йона сиял все лучезарнее. Гурни задумался, не объясняется ли этот эффект каким-то незаметным изменением в освещении. Хотелось прямо-таки слегка притушить это сияние. «Тогда вы получили второй дар, причем не маленький со смертью Карла». Улыбка Йоны стала холодней. «Это правда. Зло снова породило добро». И судя по всему, у ему добра. Я слышал, будто спалтер риэлти оценивается в более чем 50 миллионов долларов. Это правда? И он и нахмурился, но улыбаться не перестал. При нынешнем состоянии рынка трудно сказать. Он помолчал и пожал плечами. Но полагаю, плюс-минус довольно приличную сумму. И догадка не хуже прочих. «А правда ли, что до смерти Карла вы не могли трогать эту сумму, но теперь все переходит к вам?» «Не мне. Церкви. Я лишь проводник. Церковь — вот что по-настоящему важно. Куда важнее любых отдельных людей. Труды церкви — единственное, что имеет хоть какое-то значение. Единственное». Гур не задумался, вправду ли он различает в этой подчёркнутой расстановке приоритетов не такую уж и скрытую нотку угрозы. Но вместо того, чтобы ломиться на пролом и выяснять, предпочёл сменить курс. «А вас удивила смерть Карла?» Вопрос заставил Иона впервые за время разговора заметно замешкаться с ответом. Он сложил руки перед собой, прижимая друг к другу кончики пальцев. И да, и нет. Да, потому что столь крайняя форма насилия всегда изумляет. А нет, потому что при жизни, которую вел Карл, убийство — вовсе не удивительный конец. И мне нетрудно представить, что кто-то из его окружения мог дойти до такой крайности. Даже, например, Кэй? Даже, например, Кэй. Или вы? Йона честно наморщил лоб. «Или я...» И не очень-то украдкой покосился на часы. Гурни улыбнулся. «Ещё буквально пара вопросов». «Через десять минут у меня запланирован выход в живой эфир, но продолжайте, пожалуйста». «Какого вы были мнения о Майкле Клемпере?» «О ком?» «Главном следователе по делу Карла». «А, да». Какого я о нём мнения? Ну, мне казалось, у него, возможно, проблемы с алкоголем. Он вас допрашивал? Я не назвал бы это допросом. Он задал несколько общих вопросов в тот день на кладбище. Взял мою контактную информацию, но так больше со мной не связывался. Он не показался мне особенно дотошным или надёжным. Вы удивились бы, услышав, что он виновен в подтасовке улик? «Не сказал бы, что это меня бы потрясло». Йона с любопытством наклонил голову набок «Хотите сказать, он засадил Кэй незаконными способами? Ну а почему?» «Опять же, на данной стадии процесса апелляции эта информация разглашению не подлежит. Однако поднимает другой важный вопрос. Если предположить, что Кэй не убивала Карла, со всей очевидностью это сделал кто-то еще». «Вас не тревожит тот факт, что настоящий убийца так и гуляет на свободе?» «Не боюсь ли я за себя?» «Ничуть. Мы с Карлом занимали противоположные позиции по поводу любого делового решения, любого предполагаемого шага, как и любого личного вопроса, что только вставал между нами. У нас не было ни общих друзей, ни общих целей, вообще ничего общего. Навряд ли у нас отыщется общий враг». «И последний вопрос». Гурни немного помолчал. «Больше ради драматического эффекта, а не из нерешительности». «Что бы вы сказали, если бы я вам сообщил, что смерть вашей матери, возможно, тоже не случайна?» «О чем это вы?» И он заморгал в явном ошеломлении. «Всплыли некоторые улики, позволяющие связать ее смерть со смертью Карла». «Какие еще улики?» «Не могу вдаваться в подробности, однако выглядят они убедительно. Вы можете назвать хоть какую-либо причину, по которой убийца Карла хотел бы убить вашу мать?» На лице Ионы застыла сложная смесь разных эмоций. Легче всего распознавался страх. Но был ли то страх перед неизвестным? Или перед тем, что неизвестное станет известным? Он покачал головой. я...» «Даже не знаю, что сказать. Послушайте, мне необходимо знать, что... Ну, то есть, о каких доказательствах вы говорите?» «Пока это не подлежит разглашению. Я позабочусь, чтобы вас проинформировали, как только будет возможно». Но это же все нелепица какая-то». «Так и должно оказаться. Но если вам в голову придет хоть какое-либо объяснение...» «Хоть какой-то сценарий, способный связать эти две смерти, прошу вас, как можно скорее расскажите мне». Собеседник лишь слабо кивнул в ответ. Гурни решил в очередной раз резко сменить тему. «А какого вы мнения о дочери Карла?» он глотнул, неуютно поёрзал в кресле. «Вы спрашиваете, могла ли она, могла ли она убить отца?» и бабушку за компанию». Вид у него был потерянный. «Понятия не имею. Алиса, она... не совсем здорова, но... родного отца... бабушку...» «В каком смысле не совсем здорова? Поясните, пожалуйста». «Нет, не сейчас». Он снова поглядел на часы, словно бы ошеломлённый тем, что на них увидел. «Мне и правда пора. На самом деле. Прошу прощения» а «Последний вопрос. Кто еще мог бы желать смерти Карла?» Йона досадливо развернул руки ладонями вверх, словно вопрос его разочаровал. «Да и кто угодно. Любой, кто оказался достаточно близко к нему, чтобы разглядеть за улыбкой гнилое нутро». «Большое спасибо за помощь, Йона. Надеюсь, мы еще побеседуем. Кстати, а какая тема вашей речи?» «Простите, чего?» вашей сегодняшней речи. Хм, он искривился. Сегодняшняя тема наш путь к радости.